Глава 3 Первым в аномалию вступил Юла. Он прыгнул плечом вперед, синий свет плеснулся вокруг силуэта и поглотил его. В момент исчезновения из загадочной глубины донесся звук, похожий на выстрел, а потом мне почудился короткий вскрик Юлы, но это могло быть обманом слуха. Угров, стой!» – скомандовал Керзон, но тот уже нырнул в аномалию. Майор скинул рюкзак, передвинул на грудь автомат, отрывисто командуя. «Поганов, пока остаешься с вещами, прикрываешь тыл, чтобы через телепорт вдруг никто не пролез. Заходишь через 20 минут. Время засеки. Кирзон, со мной!» «Повторяю, берем как вход в комнату. Я налево, ты направо. Химик, Пригошня, за нами. Интервал две минуты. Выходя из аномалии, сразу уходите в сторону, перебежками, пригнувшись. Керзон, за мной!» Сержант уже освободился от поклажи, стоял перед аномалией, напружинив ноги. Озеров и Киржон прыгнули в овал синего света практически одновременно, сразу группируясь для падения и переката. Пригоршник глянул на часы, кивнул мне, мы приготовились. Серж с недовольной миной положил ладонь на цевьё автомата и присел, развернувшись спиной к аномалии. Я лихорадочно вспоминал место, куда выводил портал, одновременно соображая, что нас может ждать. Стреляли в Юлу или стрелял сам Юла? мутантам? Бандитам Варика? Кстати, никогда такого таком не слыхал. Мы еще немного подождали, и Пригоршин бросился вслед за снайпером. Я помедлил секунду. И этот миг, возможно, спас мне жизнь. Когда вывалился на бетонную площадку, пуля чиркнула возле самой щеки, обжигая кожу. Я упал на правое плечо, перекатился под грохот выстрелов, вскочил и низко пригнувшись, побежал к огромной ноге портового крана, высавшегося надо мной, как эльфи башня. Пули выбивали бетонную крошку из-под ног. Пригоршин уже скрылся за железными бочками. В двух шагах от прозрачного пузыря воздуха, откуда мы выскочили, лежали ничком два тела в камуфляже. Я прислонился спиной к прохладному металлу, подняв ствол. Кровь оглушительно стучала в ушах. От порции адреналина дрожали руки, подгибались колени, стал дышать глубже, чтобы успокоиться, быстро осмотрелся: Да, это котел! Сзади меня расстивалась глубокая обезвоженная низина. Тут и там лежали вросшие в дно сухогрузы и баржи, однако нигде не крутился ветряк. Его просто не было. Где напарник? видать. Краем глаза уловил на площадке второго крана блеск. Тело среагировало само. Я упал. Выстрела слышно не было, но виск, зарикошетивший от опоры пули, показался громом. Ведь я для засевшего там снайпера, как на ладони. Я лихорадочно заозирался, ища где укрыться. Пространство под обоими кранами было свободно. Ветер гонял под бетону сухие листья. Сразу за опорами начиналась грузовая зона. Там стояли контейнеры, брошенные фуры, железные бочки. С моей же стороны, то есть со стороны котла, на узком промежутке между краном и обрывом была только ржавая ограда до штабеля Вилса. Из-за одного штабеля рельсов высунулась и сразу исчезла голова озерова. В бетон тут же ударили пули. В разные стороны полетел серый песок. Стреляли с контейнеров. Они были впереди. Второй кран слева, а штабеля и котел за спиной. Справа стояли железные бочки. Поднявшись, я дал очередь по контейнерам. Узеров опять высунулся, махнул мне и тоже открыл по ним огонь. Я развернулся и бросился к нему. Когда упал за штабелем, майор снова присел. Рукав его был распорот и в крови, но рана оказалась поверхностной. Неподалеку, у самого обрыва, лежало тело в камуфляжных штанах и старой энцефалитке, грудь перетянута пулеметной лентой. Вокруг на бетоне рассыпь крупных гильз. Смутно знакомый бородач смотрел в небо и не подавал признаков жизни. Из живота у него торчало рукоять. Я узнал десантный нож Озерова. «Пулемет!» Я глазами указал на мертвеца. Майор показал на обрыв. «Жаль, жаль!» «Сколько их?» Озеров помощился. «Осталось шестеро. Преимущество в позиции. И снайпер», — добавил я. «Простой стрелок», — возразил майор. «Если бы это был снайпер, ты бы не добежал». «Где Пригоршина?» «За теми бочками. Остальные у телепорта видел два тела. Кирзон с Бугровым там же». Юла мертв. Лицо озера на миг окаменело. Второй труп ⁇ бандит. Не о том думай. Смотри. Стрелок наверху. Лестницу на кранах охраняет еще один. Остальные засели на контейнерах. Значит, они простреливают все пространство. Мы даже высунуться не можем, чтобы прикрыть друг друга. Ты по стрелку, по тебе с контейнеров. И наоборот. Патовая ситуация при таком, как у нас количестве людей. В Старом Порту царила напряженная тишина. Чуть слышно поскрипывала цепь второго крана, дальнего от нас, на котором засел вражеский стрелок. Обе стороны выжидали, что предпримет противник. «Надо убрать охранника у лестницы, залезть наверх и разобраться со стрелком», — резюмировал я. Чтобы уточнить расстановку сил, подполз к краю рельсового штабеля и осторожно выглянул сбоку. Резко до удури пахло смазкой. До второго крана метров 30 открытого пространства. Какой там, все 50. Одной пробежкой не одолеешь. Даже если засевший за бочками пригоршны, я наконец заметил, как он на миг высунулся и сразу спрятался, ударит по тем, кто засел на контейнерах, а майор возьмет на себя стрелка, меня подстрелит лестничный охранник. Действительно хреново. Озеров сидел, прислонившись спиной к рельсам. В ответ на мою реплику он поджал губы, задумчиво покачал головой. Затем тоже выглянул из-за штабеля, но с другой стороны. Сделал два-три коротких жеста. Сбоку из-за бочек высунулся керзон, прозвучало несколько выстрелов от контейнеров, и видимый противник попытался подбить неосторожно высунувшихся. Озеров повернулся ко мне. В команде огонь на охранника!» «А как же?» – начал я, но заткнулся, когда майор вытащил из висевшего на поясе футляра подствольник, прикрутил к автомату. «Видишь, что на втором кране?» Он снял с разгрузки выстрел к подствольнику, зарядил. «Вижу», – кивнул я. Кран этот использовали как экскаватор. Повернутой к контейнерам в могучей стреле была цепь с многотонными железными челюстями, способными сжиматься и разжиматься. От них наискость тянулась еще одна цепь. Я встал на одно колено и приготовился стрелять. Что он задумал? Отсюда не определить, где именно на площадке залег стрелок. К тому же тот может перемещаться, невидимый снизу. Граната с большой вероятностью взорвется далеко от него. Неужели бьет на авось? Глупо ведь? Озеров принял похожую позицию. Затем, нагнувшись в бок, дал отмашку. «Огонь!» – скомандовал он. Справа послышались выстрелы. Я поднялся, вскидывая автомат, надавил спусковой крючок, короткими очередями мешая охраннику, притаившемуся возле лестницы второго крана, высунуться. Краем глаза заметил вставших за бочками Приборшну, Герзона и Бугра. Они лупили по крыше пирамиды из трех контейнеров. Лоб покрыла испарина. Конечно, стрелку понадобится пара секунд, чтобы выбрать цель, а не факт, что это буду я – Но не факт, что это будет кто-то другой. А если и да, терять напарника мне тоже не улыбалось. Я успел привязаться к этому увольнению десантнику. В умственном плане увольнюю. Стрелять-то он бодро. Эти мысли пронеслись в голове за какую-то секунду. А потом рядом выпрямился майор, поднял ствол, целился во второй кран. Выстрел. Озеров отработанным движением вытащил еще один выстрел, зарядил и послал гранату в том же направлении. Куда он целился? Свет пришел сам собой, когда почти неслышный за перестрелкой взрыв расцвел на подъемном кране, чья гигантская стрела нависала над контейнерами. Казалось, вздрогнула вся металлическая громада. Гросс, удерживающий ковш, лопнул, и огромные стальные челюсти обрушились на контейнеры, сминая железо, словно бумагу. Хруст и ляск заглушили все остальное. Я поморщился. Выстрелы смолкли. И тут, с раздирающим уши скрежетом, наклинилась стрела крана. Видимо, крепления проржавели, сотрясение от взрыва расшатало их. Плавно, как в замедленной съемке, многотонная металлическая дура завалилась вперед, выдирая крепление. Рахушка стрелы клюнула в землю за контейнерами, стрела переломилась и завалилась на бок. Нижняя, более длинная, ткнулась в бетон за краном и осталась лежать наклоненная, упираясь одним концом в площадку крана, другим в покореженные челюсти ковша. Нервы оставшихся бандитов не выдержали. Нам открыли беспорядочный огонь. Мы с озером упали за штабель. Я перезарядился. Мы переглянулись и разом, не сговариваясь, приподнялись, стреляя по охраннику. Я заметил, как плечистая фигура метнулась к смятым контейнерам и узнал Пригошну. Следом бросился Бугор. Выстрел сверху заставил здоровяка отпрыгнуть за мощную лапу крана, но высунувшийся сержант дал очередь по площадке, заставляя снайпера убраться. Бугор, почти не пригибаясь, одним рывком преодолел пространство до следующей опоры. Охранник не высовывался, и было непонятно, жив ли он вообще. Но рисковать и прекращать огонь по нему было нельзя, надо прикрыть бугра и пригошну. Хотя что Никита забыл там? Ковш раздавил всех, после падения такой массы не выживают. Бугор уже добрался до второго крана, теперь он был недоступен для снайпера, но открыт для охранника у лестницы. «Перезаряжаю», – бросил майор и присел за рельсы. Я заметил, как шевельнулась тень и понял, что охранник таки жив. Взрыв опять встал. Бугор последним броском добрался до ближайшей лестницы опоры. Его автомат замолчал. Здоровяк пробежал к лестнице, и я увидел охранника. Крупный, всклокоченный мужик отбил удар прикладом, и они с бугром схватились в рукопашную. «Снайпер!» – скомандовал майор, поднимая ствол. Я повторил его движение. Бугор теперь был открыт для стрелка. Подняв взгляд, я понял, чего удумал пригоршня быстро и ловко карабкался по наклоненному обломку крановой стрелы наверх, к площадке. Я опустил ствол. «Огонь!» – с раздражением вилел Озеров. «Да погоди ты!» – сказал я. Вдруг снайпер решит отползти подальше от наших пуль и заметит Никиту. Но если прекратим стрельбу, под удар стрелка попадет бугор. Его лун мы уже потеряли, не хочется еще жертвы. Но если выбирать между человеком Озерова и моим напарником… Химик! перезаряжаю!» – прошепил майор. «Там Никита!» возразил я. Выстрела никто не услышал, но мы с майором одновременно увидели, как пошатнулся сержант. До нас долетел глухой стон, полный боли. Схватившись за грудь, Кирзон медленно осел, исчезая за бочками. Вверху мелькнула голова снайпера. Озеров вскинул автомат и дал очередь. В угру встретился достойный противник. Сцепившись, они катались по бетону, нанося удары, доносилось яростное рычание. Угоршни больше не было видно, он исчез за краем площадки. Добрался или нет? Прикрой! майор. Делать нечего. Я поднял ствол, наугад стреляя одиночными по скрывшемуся снайперу. Козеров побежал к дерущимся. Когда могучая спина бугровского противника оказалась сверху, майор без промедления всадил ему нож под лопатку. Затем помог здоровяку выбраться из-под тела. Я методично обстреливал площадку, кладя одиночные то с одной стороны, то с другой, чтобы держать снайпера в тонусе. Заметил мелькнувшую у края площадки ковбойскую шляпу. Озеров уже начал карабкаться по лестнице. Бугор за ним, но тут сверху высунулся Пригоршня. Он подтащил тело к краю площадки и сбросил. Труп упал возле лестницы. Майор остановился, задрал голову. Никита, широко ухмыляясь, как ни в чем не бывало, помахал ему. Я видел, как шевелятся губы Озерова, но не слышал ни слова, хотя был уверен, что майор выражается отнюдь не шепотом. Оглох слегка от стрельбы и взрывов. Пригоршня стал спускаться. Озеров спрыгнул, отряхнул руки от ржавчины и вместе с бугром бегом направился к бочкам. Я махнул Никите и поспешил за майором. Сержант сидел, прислонившись спиной к бочкам, прижав окровавленную ладонь к груди. Лицо у него было задумчиво печальное, глаза закрыты. «Герзон!» Озеров схватил его за плечо, тряханул. Веки сержанта дрогнули. Керзон открыл глаза, устремил на командира полный боли взгляд. «Марочный портвейн», — горько сказал он, поднял ладонь и, понюхав, лизнул красную жидкость на пальцах. «Фляга стальная, двойной слой, из самого дома нес». «Твою мать!» Озеров отпустил плечо сержанта. «Вставай!» «Эй, глядите!» — заорал Пригошня. Мы обернулись. Стоя на лестнице, он указывал куда-то в сторону котла и кораблей в нем. Мы посмотрели туда. На старой барже, видневшейся сбоку от большого сухогруза, мелькали фигуры. Озеров щелкнул карманом по разгрузке и поднял бинокль. «Мародер!» Я молча глядел в ту же сторону. «Ох и многое не договаривает наш майор. Зачем мародер стремится в ту же сторону, что и мы? Ему нужно око? Для чего? Ну, то есть ответ очевиден. Но есть второй слой, которого я не знаю». «Ладно, разберемся». Но эти мысли, вихрем пронесшись в голове, исчезли, уступив место картине. Темная комната, быстрые силуэты в ней. — Дьявол! А я думал, что навязчивое видение оставило меня. Но стоило появиться этому человеку, старые чувства поднялись в душе с прежней силой. Накатила холодная ярость. Этот урод не имеет права топтать эту землю после всего, что натворил. — Эй, химик, меня хоть подожди, — голос Пригоршни донесся, словно издалека. Крепкая рука потрясла меня за плечо. — Ты вообще что, вниз прыгать собрался? Спуск мне здесь! вождение отступило. Я выпустил поручень и отошел от ограды. Бугор спускался с крана. За плечом у него была трофейная СВД и болталась чужая разгрузка. Сидящий на корточках возле мертвого юлы майор Озеров поднялся. — Только патроны, — предупредил он Бурова. Тот, с сожалению, бросил винтовку. Сержант ходил от трупа к трупу, собирая боеприпасы. Из портала стали один за другим вылетать наши рюкзаки, а потом появился Серж. Поглядевшись, скривил губы еще сильнее, чем раньше, отчего с виду стал каким-то совсем уж мрачным и вдруг выдал. «Все умрем». «Чего?» — обозлился Бугров. «Не каркай тут». Снайпер, не обратив на него никакого внимания, добавил. «И я первый». «Откуда знаешь?» — заинтересовался мой напарник. Снайпер глухо стукнул себя кулаком по груди. «Чуйка здесь». «О, тяжелый случай». — хмыкнул Пригошня. «Тут ты прав, Никита», — согласился я. «А когда ты прав, так ты прав». «Отставить разговоры», — приказал Озеров. «Спускаемся, быстро. Курс пока что на баржу, затем сухогрузом». Тело Юлы положили между железных бочек, быстро прошли к более пологой части берега и поспешили вниз. Нас с напарником Озеров поставило в конце, и Пригошня, наклонившись ко мне, на бегу зашептал. «Майор наш зверь, а? Равнодушная ФСБшная сволота». «Бойца у него завалили, ему хоть бахни, рожик рожи кирпичом!» Я молчал, но при не отставал. «Растолгуй мне, я правильный расклад вижу. И мародер, и спецы в одно место стремятся. То, что за оком спрятано, так?» «Никита, это и мутанту понятно», — сказал я. «Ага!» «Вот только, что там за место? У тебя хоть какие-то догадки есть?» «Ну, телепорты вроде как между различными зонами могут перебрасывать. Может, через то, что на АЭС прямиком в Любич можно попасть? Или там на Тунгуску?» «Что? Почему нет?» Я мотнул головой. «Да просто потому, что тогда бы они туда и не стремились так. Нет, оно куда-то в другое место ведет. В то, откуда лешие пришли. Поэтому они его и охраняют». «В то самое место, откуда они притаскивают это свое оружие необычное и шматье!» Он повел подбородком на мое плечо. Я промолчал. Шматье было секретом, про который знал только напарник. С курткой, снятой в свое время с мертвого лешего, расставаться было жалко. В то же время слишком она была приметной. Тот же Чуров со своими отморозками ради такой куртки, а слухи о подобной одежде уже пошли по зоне, завалить мог не моргнув глазом. Так что я сделал финтушами, ушами, забив на камуфляжное свойство куртки, вшил ее в другую, брезентовую, мешковатую и ничем не примечательную, превратив по сути в подкладку. Получившаяся вещь оказалась тяжеловатой и жарковатой, но уж точно куда легче настоящего бронежилета, и при этом не хуже его защищало от пуль. Даже лучше, потому что имела удобные рукава. Да, Никита, возможно, в то самое место, откуда лешие все это притаскивают, подтвердил я. Мы достигли, собственно, котла и спешили теперь по глинистой почве, поросшей редким кустарником и кривыми низкорослыми деревьями. Ботинки быстро покрылись коричневатой пылью. Сухогруз был впереди. Отряд постепенно забирал влево, огибая его. Майор бросил через плечо. «Сталкеры, узнаете места?» «А то!» — гаркнул пригоршню. «Да слез все знакомо!» «А баржу, где людей сверху засекли?» «По-моему, — ответил я, — это та самая, где жил Фишер». Напарник согласился. «По-моему, тоже. Только теперь она почему-то без ветряка. А он такой заметный был, на себя внимание бросил. И без него ее узнать сложнее. Ну, это она!» Через пару сотен метров, когда мы почти миновали сухогруз, майор сделал знак остановиться. Здесь сросли сразу несколько деревьев с кустарником, и мы спрятались за ними. «В тот раз мы другим путем от кранов шли», — заметил Никита, приседая вместе со мной за высоким кустом. «По большей дуге, потому что спустились западнее». «Но это она?» Озеров, вставший за деревом, повернулся к нам. Бугров и Серж спрятались за деревьями левее, Керзон притаился справа. «Она, точно!» подтвердил напарник. «Вон, я даже дверь вижу, которая там в борту прорублена!» Майор в бинокль оглядел баржу, сказал «Ваганов, приготовься к разведке!» Потом снова повернулся к нам. «Где был телепорт?» Я объяснил. «Каюта наверху, под самой палубой, ближе к корме. Там <связано> снизу лестница идет, по ней можно подняться. Только совсем не факт, что аномалия там могла исчезнуть, как та, которую вы на мертвой базе не нашли». «А могла и остаться», — заключил майор. И мародер со своими людьми сейчас через нее переместится. Пригоршина подхватил. «И устроить снова засаду. Уже на трубе. Но только мы же можем, я тут подумал, вперед себя в телепорт гранаты покидать. У вас гранаты есть, майор?» «Разберемся. Ваганов, на разведку. Осмотреть баржу». Снайпер передал СВД Бугрову, подвигал влево-вправо головой, разминая шейные позвонки, лег и неожиданно быстро пополз. «Как змея!» — восхитился мой напарник. В своем камуфляже Серж почти сразу исчез из виду, а уж с баржей, если там сидел наблюдатель, его заметить точно было невозможно. Солнце, как только покинули могильник, оно сразу появилось в небе, низко над горизонтом, опускалось, стало немного прохладнее. Я кликнул: «Майор!» Он не оглянулся, следил в бинокле за баржей, но я все равно заговорил. «Майор, чего вы вообще добиваетесь? Цель какая?» Он молчал. Бугров После смерти Юлы он стал насупленным и молчаливым, вообще на нас внимания, казалось, не обращал. «Озеров, что вам известно про место, куда ведет око?» Его плечи шевельнулись, голова чуть повернулась. «Зона Мохова», — ответил он наконец, — «скрытая». «Это что значит?» — спросил Пригоршня. «Мы не знаем». И тут грохнуло. Раскаленный красный шар, обвитый черными жгутами дыма, взлетел над баржей, пробив палубу. Красная дымка приснулась во все стороны, поглотив посудину и опала, оставив обугленный, яростно дымящийся скелет, который с сухим далеким грохотом посыпался на землю. Баржа не стала вмиг, ее словно проглотили. Когда прошла звуковая волна, когда я проморгался и протер заслезившиеся от накатившего жара глаза, на том месте была груда дотлевающих обломков, столбы дыма и... — Твою же мать! — в три этапа выговорил Пригоршний, вставая. — Телепорт! Он там в воздухе висит! А снайпер ваш, походу, того, на мину попал, зацепил там чего не надо, и оно взорвалось. Выглядите, в том месте даже земля просела. Мародер такую ловушку для нас оставил. Но телепорт все-таки есть, не рассосался, как тот, что на мертвой базе. Вот только у меня вопрос: как теперь до него добраться? Я согласно кивнул, глядя на тусклый синий огонек, горящий высоко в воздухе на том месте, где раньше была баржа. Бугор с Кирзоном вскочив, тоже глядели на то, что осталось от баржи. Старовяк длинно выругался. «К барже! Рассредоточиться!» — приказал Озеров. На душе было погано. Мародер нас опередил, да еще прорядил наши ряды. Я не то чтобы проникся особым расположением к ФСБшникам, но немного привык к ним и относился как к людям, с которыми, возможно, придется идти до конца к общей цели. Пусть временные, но союзники. К тому же неприятно быть свидетелем того, как остальные переживают гибель товарищей. Как долго они работали вместе, успели прикипеть друг к другу, сработаться как одна команда. Усилием воли я отбросил гнетущие мысли. Мы приблизились к обломкам. Так, дымящаяся труха да раскаленный перекрученный металл, пышущий жаром. Взрыв был такой силой, что земля под баржей просела, образовала пологую, но приличных размеров воронку. Наверное, внизу была какая-то полость. Теперь в воронке, будто угли в очаге, дотлевала разваленные на части баржи смятые куски металла оплавились, местами потекли, пахло горелой резиной и солярой. Бугров поддел носком ботинка, лежащую на краю воронки железяку, отбросил. — Это мина была, — процедил он. Мне захотелось сказать, что у него талант, как у моего напарника, но я промолчал. — А то вон! Пригоршня, в развалочку двинувшись вдоль воронки, показал вверх. Герзон дернул себя за ус, глядя в небо. «Вот же ни хрена себе! И как теперь туда?» Когда баржа была еще цела, портал находился где-то на верхних палубах. С учетом размера баржи до того, что земля после взрыва в этом месте осела, в общем, пятно синего света висело теперь где-то метрах в двадцати над дном воронки. Все уставились на аномалию. «Сварганем лестницу! А что? неуверенно предложил Бугор. «Ага, и воткнем ее в расплавленный металл! А что? в тон ему откликнулся Кирзон. Бугор, пожав плечами, отошел в сторону. «Залить бы это дело!» — предложил Пригошня. «Глядишь, остыло бы быстрей!» Озеров резюмировал. «Слишком высоко. И нет материалов, инструментов. Отставить лестницу. Думать другие идеи». «А куда ушла вода?» — пробормотал я. «Я сказал, другие идеи». «Я другие и думаю, майор!» — отрезал я. Пригошня проговорил в ответ на мой вопрос. «Да фиг знает, куда она там ушла!» Тут же никакой логики нет. Это ж зона. Тут аномальность сплошная, а не логика. А ты что придумал? Опять химичить будешь? Пока ничего, но есть мысль, — сказал я. Откуда сюда вода попадала раньше, в котел? Озеров переглянулся с Керзоном и сказал. Как я узнавал перед операцией, выше есть водохранилище. От него отходил небольшой канал, сюда, в котел. Кстати, неподалеку от места, где стоят краны. Из котла вода уже вытекала по подземному руслу. Канал завалило преобразование этой зоны, и котел опустел вполне естественным путем. Завал в нескольких десятках метров от границы котла. «Ну ладно, но в канале-то вода оставалась?» уточнил напарник. «Она куда делась?» В другую сторону обвала, переполнившая канал вода, вышла из берегов. Вокруг почва рыхлая, так что там образовалось обширное мелкое озеро и болото. «И никакой тебе аномальной логики, только физика да география», покачал головой сержант. «Только зачем оно нам?» Я в ответ молча показал на аномалию вверху. Потом на берега. Ерзон прищурился, остальные стали оглядываться. «Плод», — добавил я, — «на нем доплыть и...» «Как у вас со взрывчаткой?» Майор ответил. «Взрывчатка есть, но мало. Чтобы взорвать проход для воды, точно не хватит». «Заболотило?» — я кивнул своим мыслям. «Есть другие способы. Помните, когда уже к месту подходили, лесовик рассказывал...» Пригоршин удивился. Ты всерьез его болтовню воспринял. Это же бред полный — соединять артефакты. — Не перебивай, — велел Озеров. Я ответил напарнику. — Ну какой бред, Никита, если шустрый это делал? Когда на лэп от псов отсиживались, забыл уже? Да и лесовик, не первый, от кого я такое слышал. Просто мало кто в этом разбирается. Понимает, какой эффект от какой сборки будет. Вот и... Внимательно слушавший Керзон перебил. — Погодь, это ты о тех байках, что проводник травил? Ну, всякая байда про то, что, мол, если сунуть в маленькую банку Марева с Кочкой, то они быстро высосут оттуда весь воздух и тогда бабахнут так, что мало не покажется. Но у сержанта хорошая память и большой интерес к сталкерским делам. Я кивнул. «Именно. Кочка встречается на болотах». Озеров проживал губами. «А Марева? Пригошный никак не мог поверить. «Да Марьева самый бесполезный арт, ни на что не пригодный. Одни ученые им интересуются, да идти не очень». За него и платить-то никто не хочет. Отставить разговоры не по теме, резко оборвал Озеров. Пригоршня замолчал и отвернулся. Майор обратился ко мне. Где взять второй артефакт? Марева, распространенная штука. Можно поискать. Раздумчиво протянул Кирзон. Можно и поискать. Но вообще-то, я достал из бокового кармана рюкзака маленький контейнер. У меня две штуки есть. Сержант хмыкнул, хлопнув себя по колену. «Ну ты химик! Точно тебя прозвали!» Пригоршин с подозрением уставился на меня. «Где взял? У нас такого не было! Или ты часть Хабара от меня утаиваешь?» «Не мели ерунды!» Я раскрыл контейнер и показал Озерову артефакты. Прихватил в могильнике, пока шли. «О! Ну да! Чего добро пропадать?» — ухмыльнулся Никита. «Только нафига! Не пойму! За них же не выручишь ничего! Ты ж знаешь!» «Опять ты все прослушал», — сказал я напарнику, закрывая контейнер и подвешивая его к карабину на поясе. Лисовик упомянул пару имен. «Само по себе Марево бесполезно, а в сборке может пригодиться. Так что пусть небольшие деньги, но можно за него выручить у людей, которые в вопросе разбираются». «Так, одну-две пригоршни долларов», — поддразнил я Никиту. «Ладно, ладно, уговорил», — насупился напарник. «Но я все равно нифига не верю в эту затею». «Есть другие идеи?» «Выкладывай, я весь внимание!» Сдвинув ковбойскую шляпу на лоб, он почесал затылок и признался. «Ну, нету. Озеров переглянулся с Керзоном, они обменялись несколькими краткими репликами. «Остывать долго будет?» «Лодки нет. Такой высоты лестница должна быть железной. И опора нужна. Быстро не сделаешь. Можно собрать трапы по кораблям, связать, склепать. Долго. Да и не факт, что выдержит. А уровень воды какой будет? На глаз, если, как раз хватит. Плод сколотим». «Безумная идея, но может сработать», — заключил Озеров. «Остальные варианты еще более ненадежны». «Попробуем!» Он подозвал мнущегося в стороне и не участвующего в обсуждении здоровяка. «Бугор, Керзон, идете на берег вон в том направлении и делаете плот. Когда будет готов, сержант, дашь красный сигнал. Химик, Пригоршня, вы со мной на поиск артефакта». «Дурацкая затея!» — проворчал Пригоршня, но вытащил из рюкзака крепкие брезентовые перчатки и еще один контейнер озеров проверил оружие, вставил в кармашки на разгрузке новые магазины. Пошли!